Глава тридцать седьмая. Утро не принесло в Орден никакой определённости, а день приготовил сюрпризы, поскольку чёрная фигура Редфорда, как всегда, неожиданно материализовалась посреди тронного зала. «Расслабьтесь, друзья», — махнул он рукой вскочившим старейшинам, словно закадычным друзьям. «Это всего лишь я. Есть три новости — хорошая, плохая и совсем плохая», — без лишних предисловий заявил маг. С какой начать? С хорошей. Выбрал архангел, даже не интересуясь, как могу удалось проникнуть сквозь защитный экран ордена. Этот тип мог просочиться везде, где угодно. Землю не взорвут. Это хорошая новость. Успокоил их маг. А то, что они просто истребят на ней всех людей, это совсем плохая. После небольшой паузы добавил Ретфорд. «Маленький коварный вирус скоро приземлится в какую-нибудь речушку, и пандемия с глобальным летальным исходом будет обеспечена, причем в короткие сроки», — обрадовал он. «А какая третья новость?» Слегка побледнев, поинтересовался Фёдор Матвеевич. тело Борфа на земле нет», — выложил информацию маг. «И уже давно». «Как это давно?» — переспросил Архангел. «Где-то с полгода», — уточнил Редфорд. «Ну, и как там насчёт оплаты за мои услуги?» Деловым тоном подвёл он итог. «Оплата будет», — заверил его архангел. «Сколько тебе нужно?» Вытащил он из кармана мобильник, чтобы связаться с бухгалтерией. «Меня не интересуют деньги, пора бы уже понять», — с укором ответил Редфорд. «Этого добра у меня самого навалом». «Меня интересуют услуги», — пояснил он. «Какая услуга мне нужна от вас?» — озвучил он молчаливый вопрос старейшин. «Очень небольшая. Я хочу, чтобы, если мне придется обратиться к вам за помощью, вы мне ее оказали», — объяснил он. «Хорошо, мы окажем тебе помощь», — переглянувшись с другими старейшинами, дал обещание Федор матвеевич Редфорд уже давно провозгласил свою независимость от сил добра и зла и делал лишь то, что ему хотелось, но все понимали, что этот маг, каким бы он ни был, мог еще оказаться полезным ордену. «Неужели ты засомневался в своей неуязвимости?» — подколол его архангел. «Я не идиот, как некоторые тут думают», — бросил на него красноречивый взгляд Редфорд. «И информация, которую я вам предоставил, тому доказательство». «А то уверен, что эти данные точны», — после повисшего молчания уточнил старейшина с надеждой, что всё не так плохо. «Они точны, Мишуля», — с железной уверенностью заверил его маг. «Удачи вам», — с лёгкой иронией пожелал он, будто считая, что лично его участь истребления обойдёт стороной. И его силуэт растаял в воздухе. «Думаете, ему можно доверять?» После затянувшегося тягостного молчания произнёс Андрей Викторович. Напряжение словно повисло в воздухе тронного зала. «Я бы многое отдал, лишь бы он ошибался», — вздохнул Роман Алексеевич. «Но мне кажется, на этот раз он сказал правду». И всё же в голове не укладывается. Если пришельцы несколько месяцев назад забрали тело Борфа, то почему они теперь требуют его от нас?» С недоумением пожал плечами Фёдор Матвеевич. «Может, это просто предлог, чтобы нас уничтожить?» Уже не зная, что и подумать, предположил Андрей Викторович. «Но это же полный бред. Этим существам не нужен никакой предлог, чтобы делать всё, что им вздумается. В своём развитии они ушли слишком далеко от нас», мрачно отметил Роман Алексеевич. Рэдфорд не врет. Вдруг подал голос молчавший до сих пор насупленный Хантер. «Но все не так плохо, как вы думаете», — обнадежил он своих коллег и через секунду невозмутимо добавил. «Все намного хуже». «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Осторожно, чтобы непредсказуемый старичок опять не ушел в себя», — уточнил Федор Матвеевич. «Я уже говорил», — отрезал тот. Не только Земля, вся Вселенная в опасности. Последняя надежда на Нику. Теперь все зависит только от нее. Остается только ждать, когда все закончится. Когда же это закончится? Почти простонала Ника от боли. Рвущая нервы на части монотонное гудение вибрировало внутри черепа, резонируя и нарастая подобно грому. И когда ей уже начало казаться, что это никогда не прекратится, все неожиданно стихло и наступила оглушительная тишина. С трудом преодолев резко накатившую тошноту, девушка медленно открыла глаза. Она лежала на спине в каком-то пустом помещении. Пол был довольно мягкий, и на мгновение ей показалось, что она лежит на татаме в спортзале Ордена. Странная, непривычная тяжесть давила на тело так, словно сверху его накрыли железобетонной плитой. И девушка с трудом перевернулась на бок. Внезапно закружилась голова, и, борясь с очередным приступом тошноты, она прикрыла глаза. «Что происходит? Где я?» Два вопроса набатом пульсировали в голове. «Итак, первым делом возьми себя в руки», мысленно приказала она себе. «Меня уже не первый раз похищают, так что можно применить отработанную схему. Вначале осмотреться, затем действовать по обстоятельствам». решила она. Быстро проведя руками по телу, она сделала вывод, что ее одежда, включая плащ, все еще на ней. Лицо и волосы тоже вроде остались без изменений. Телесных повреждений, кажется, нет, исключая легкую, едва заметную боль в руках. Резко задрав рукава плаща, она со страхом ожидала увидеть следы от уколов. Но единственное, что заметила, ярко-фиолетовые синяки на запястьях. ника покрутила и руки. Нестерпимой боли не было, хотя мышцы сильно затекли. Бросив внимательный, настороженный взгляд по сторонам, девушка поняла, что очутилась в пустой комнате. От голых стен, пола и потолка исходило ровное матово-белое свечение. Слегка тряхнув головой, чтобы поскорее прийти в себя, она села и с удивлением огляделась по сторонам. Не обнаружив нигде даже намека на двери окно или хотя бы иллюминатор, Она тяжело вздохнула.